Глава 5. Побитые и растерзанные, прихватив по дороге виски для дезинфекции, они отправились зализать раны к Бронфилду. Он жил в нескольких трамвайных остановках от старого города, в тупиковом тихом переулке, облезлый бетонный дом на тектонических сваях. Квартира-студия с крохотной спальней на последнем, третьем этаже. Окно во всю стену. Скромная, но добротная мебель. Холостяцкий рай. Квартира была собственностью Бронфилда, который явно очень гордился этим фактом. После того, как они смыли с себя кровь, хозяин раздал свежие футболки и устроил мини-экскурсию для Даниэля с демонстрацией рабочего уголка, пары абстрактных картин местных мастеров и виды из окна. Облезлые желтоватые домики почему-то казались писателю очень живописными. Амир явно бывал здесь не раз. Он сам достал из шкафчика стаканы для виски. Бронфильд рассказал с удовольствием, как 10 лет назад, когда ещё работал, он взял эту жилплощадь в ипотеку и выплачивал бы долг банку до скончания дней своих. Но у него появился издатель и дал авансом сумму, покрывающую остаток долга со зрядной лихвой. Вот на эту самую лихву Бронфильд и жил. Издателя, кстати, нашёл Амир. Честь ему и хвала и вечное процветание ему и его близким. Амир, совершив волнообразное движение рукой, по-восточному сложил перед грудью ладони и склонил голову. За всё это Бронтфилд должен был написать 12 книг для издателя, и на настоящий момент ему осталось написать всего одну, последнюю книгу. Пережитая только что побоище, в котором они сражались на одной стороне, Очень сблизило их. Сначала они, бурно перебивая друг друга, обсудили стычку. «Поверьте мне, я знаю арабов. Хотели бы убить — убили», — подытожил Амир. Потом, под конец первой бутылки, малыш решился задать сакраментальный вопрос. «Лев, а о чем будет твоя двенадцатая книга?» Бронфельд с Амиром переглянулись. Араб кивнул. Тогда Бронфельд с загадочным видом произнес «Амир, Ты знаешь, какая самая продаваемая книга за всю историю человечества? Малыш, конечно же, знал ответ, но решил доставить удовольствие писателю и прикинулся невеждой. Гарри Поттер, Бронфильд мотнул головой. А, знаю, как будто обрадовался малыш. Дон Кихот. Снова отрицательное движение головой. Давай, ещё одна попытка. Малыш подумал секунду. Ну не знаю. Букварь «Или нет, что-нибудь на китайском. О, китайский букварь!» Писатель повесил драматическую паузу и выпалил. «Это Библия, Даниэль!» Малыш опешил. «Библия? Конечно, я мог бы и догадаться. И что, ты собираешься переписать Святое Писание в современном стиле?» Важное лицо Бронтфельда с лиловым заплывшим глазом смотрелось очень комично. Я собираюсь написать Библию новой религии. Он подчеркнул слово новой. И издатель не против. Ага. Новый Рон Хаберт хочешь разбогатеть, придумай религию. И что за религия? А это Пускай Амир расскажет. От него я и узнала о ней. Амир рассказал. Некая компания арабских эмиров и шейхов, в основном из Саудовской Аравии и Эмиратов Озабоченная явным несоответствием количества собственных средств к существованию и длительности этого самого существования, наняла лучших учёных со всего мира и предложила им неограниченное финансирование для разработки способа продления человеческой жизни. Учёные в поте лица в течение десяти с лишним лет осваивали предложенный бюджет и недавно придумали, как перенести сознание на электронный носитель. Способ уже опробован на самке шимпанзе, находящейся в виртуальном мире. Она, поскольку не имеет там проблем с отсутствием речевого аппарата, научилась говорить. Говорит, что счастлива. За несколько месяцев научилась писать, считать, петь песни и играть в шахматы. Хорошая сказка о мир, только длинная очень. Причём здесь религия? По-моему, ты говоришь о вещах, не имеющих к ней никакого отношения. Даниэль отметил про себя, что Карлссоновское воспитание не прошло даром. Он сказал на автомате, по-моему, а не как по мне. Омар хотел было продолжить, но на этот раз его перебил успевший изрядно накидаться Бронфильд. Имей терпение. Слушай, что тебе умные люди говорят. Он даже вялым кулачком по столу пристокнул. Ара посмотрел на него внимательно. Тебе бы притормозить с выпивкой, уважаемый. Писатель поднял руки, как будто сдаваясь. Я объясню, при чем здесь религия. Амир перевел прицел на Даниэля. Скажи, какой должен быть Бог? Даниэль открыл было рот, но Амир не дал ему сказать. Я сэкономлю нам время. Бог, Алиф, бессмертен. Бет, всеведущ. и гемил всемогущ согласен даниэль добавил и ещё он вездесущ насколько я помню всемогущ вездесущ какая разница если ты можешь всё значит можешь везде согласен даниэль пожал плечами и подумав добавил а ещё он мудр смотри пункт б всеведущ но всеведение и мудрость разные вещи писатель опять не выдержал. Да неважно это, Даниэль, что ты цепляешься. Амера остановил его взглядом. Можно сказать, что бог мудрый и добрый, но это всё оценочные характеристики. Да и сам подумай, Амур Купидон, бог любви. Он мудр по-твоему? Или какой-нибудь Арес Марс, бог войны. Он разве добр? Да какой там чёрт добро? развёл руками Даниэль. Тогда ещё одно самое главное качество Бога он не существует. Именно поэтому мы должны его создать. Обычно спокойный Амир даже вскочил на ноги. Видимо, выпивка подействовала и на него. Он заходил по студии, активно жестикулируя. Технология переноса сознания позволит нам это сделать. Алеф Цифрованное сознание бессмертно. Бэт. Бесконечное время существования и безграничный доступ к информационным ресурсам сделают это сознание всеведущим. Гимель. Всеведение приведёт к всемогуществу и вездесущности. Коллективное человеческое сознание, вооружённое новыми знаниями, изобрёт механизмы и биомеханизмы, которые смогут обеспечить все его потребности, как материальные, так и виртуальные. Будет создана новая, более совершенная биологическая оболочка для жизнедеятельности в реале, чем это убогая данная природой тела. Он машинально указал рукой на Бронтфельда. Появится новый биологический вид Homo immortalis. Таким образом, человек станет ещё и творцом, то есть возьмёт на себя главную функцию бога. Он сел на своё место и перевёл дух. Эта технология уже сделала из обезьяны человека, и не за миллионы лет, а за считанные месяцы мартышка музицирует и в шахматы играет. Представьте, что с человеком будет. Тут Даниэль намекнул Омеру на то, что мистификация несколько затянулась. В ответ Омир пообещал представить все возможные доказательства правдивости своих слов. Естественно, кроме тех, которые могут открыть технические подробности самой технологии переноса. При этом, казалось, он был огорчён высказанным ему недоверием. "Хлопни, брат", Бронфильд протянул ему стакан. Омир стакан принял, но пить не стал, поставил на стол. "Мне хватит, а мы с Даниэлем хлопнем". «За хомо им марталис! Хай живе!» Араб встал и заявил, что ему пора. Хозяин запротестовал. «Да что ты, Амирчик! Останься еще! Обиделся, что ли?» «Даниэль напился, плетет не весь что!» «Я не обиделся. Мне действительно нужно идти». Оставшись наедине, малыш и писатель продолжили пить. Как оказалось, у биочипа была еще и такая функция. контролировать состояние агента, находящегося под воздействием веществ, изменяющих сознание. Стажёр Малыш не был трезв, но и слишком пьян не был. Бронфилд же совсем расслабился и вещал брызги слюной. Некоторые упрекают меня в излишней краткости, а я считаю, что современная литература должна быть лаконичной. Это не то, что раньше, когда ещё даже телевизоров не было. не говоря уже об интернете. Людям делать нечего было. Они и читали бесконечные эпические романы. Их авторам за объем платили. Чего не растекаться мыслью по древу? А сейчас опять минимализм в моде, как в пещере. Докуда света от костра хватает, до туда и рисуем. М да. За объем авторам платили. За слово или за строчку. «А как Толстой написал такое дикое количество буков, по-твоему?» «Девяносто томов наследия, сорок шесть тысяч страниц». «Это который лев?» «А ты знаешь, что и Алексей, и лев оба были графьями?» «Подожди, графами. И оба очень много писали. Что война и мир, что хождение по мукам, ни одно не дочитал». Я их называю граф Омманы. Он хохотнул, вытер рот рукой и потянулся за стаканом, видимо, желая восполнить потерю жидкости. Тут Даниэль совершил ошибку. Он не выдержал и вместо того, чтобы слушать и поддакивать, возразил у Грёма. Да причём здесь гонорары? Толстым, причём обоим, и тому, который Лев, и тому, который Алексей, я тебя уверяю, было плевать на деньги. Что-то другое их писать заставляло. не то, что тебя. Только обнаружив на себе хоть и мутный, но очень подозрительный взгляд писателя, малыш понял, что сболтнул лишнее. Ты всё врёшь, мрачно и торжественно объявил Бронфильд. Тебе же не нравятся мои книги. Учиться он у меня хочет. Враньё. Что ты на самом деле от меня хочешь? Малыш очень гордился потом тем, как быстро он нашёлся с ответом. Да, Мне нравится. Не представляешь, какой пыткой для меня было их читать, чтобы потом было что обсудить с их автором, самодовольным говноеделом. Но кроме самодовольства, у этого говнадела есть ещё кое-что. Это именно то, чему я хочу научиться. Хватка, успех. Я не хочу терять годы на то, что никогда не продастся. Мне дорого время, которое я мог бы потратить на что-то более полезное, чем написание книг, которые никогда никто не купит. Кроме того, я надеялся, что ты выведешь меня на издательство, замолвишь словечко за своего ученика. Бронфильтр смеялся. Некрасиво, отклячив нижнюю губу и нарочито сотрясаясь всем телом. Отсмеявшийся сказал: Писатель самая авантюрная профессия. В ней никогда не знаешь, когда и сколько тебе заплатят. А вы молодой человек циник, оказывается, и прагматик. Я таким не был. Когда я писал свою первую книгу, я ни о чём таком не думал. Ну как не думал? Наделся на чудо, и оно случилось. Появился этот таб, как джин из лампы, и нашёл мне издателя. Наверное, он и тебе поможет. Я вижу, ты ему нравишься. Он снова наплескал в виски в стаканы. Лихаем. Я расскажу тебе то, о чём никто не знает. Помнишь, я говорил сегодня про 12 книг, которые должен издательству. Так вот, чем меньше у меня остаётся денег, тем быстрее мне приходится писать. Сначала я старался, но потом подсчитал. Первую книгу я писал год. Ещё на 11 лет полученных денег мне не хватит. Но как я ни старался, быстрее, чем за полгода я вторую книгу дописать не смог. Это было уже совсем не то, что первое, но ещё не халтура. Третья вышла за 4 месяца. Постепенно я совершенно баззил и теперь не читаю написанное даже второй раз. Сразу отдаю её дактерам. Сейчас я делаю, ты не поверишь, роман в 3 месяца. Бывают моменты, когда чувствую себя гением. Ах, я могу писать так быстро, и мои книги покупают, значит, я достиг литературного дзена. Но когда закончится этот марафон, я хочу написать книгу для себя. По мере усугубления алкогольной интоксикации речь его становилась всё более эмоциональной и всё менее связанной. К чему вышон теперь почему-то обращался на вы? И простите мне мой идиотский пафос, Даниэль. Все эти глубокомысленные изычения о судьбах литературы это стёб был на самом деле. Я просто думал, что вы дурачок, который Божий дар от яичницы не отличает. На самом деле, если вам не нравятся мои книги, значит у вас со вкусом всё в порядке. А эти, он вяло махнул рукой в сторону окна. Они не видят фальши. Они все ядны. Даниэль в шутку предложил ему выпить на брудершафт. Давайте, но только формально. Бронфилд погрозил пальцем, пытаясь сфокусировать взгляд где-то на щеке собутыльника. Всякие там поцелуи ни к чему. Чёрт вас, молодёжь, знает. Чокнемся и всё. Выпили. Вдруг Бронфилд звонко хлопнул себя по лбу и зигзагом ушёл в свой рабочий угол. Вернулся с пухлой папкой. «Вот, моя тринадцатая книга. Держи. Я пишу ее уже два года. В свободное от работы время». Он то ли икнул, то ли хихикнул. «Рабочее название — это я, Левушка». Писатель неверной рукой разлил остатки виски, заглотил свою порцию и почти немедленно уронил голову на грудь. Глаза его закатились — Нижняя губа поползла вниз. Максим уже подумал, что он уснул. Но вдруг Бронтфилд взъмятнулся и забормотал: "А он ещё и говорит мне, что писать теперь. С Библии это его идея". Араб от туда же и в ловушку лезет и снова опал. Теперь окончательно. Максим хотел его так и оставить, но пожалелся и отволок в спальню. Сам отправился к рабочему уголку. Домашний компьютер Бронфилда не был выключен, находился в режиме сна. Начинающий шпион уже обрадовался удаче, но вход в систему оказался с паролем. "Буратино, ты можешь подобрать пароль?" тихо спросил малыш. "Нет, компьютер не подключен к сети", ответил Буратино. На столе лежала пара листов с какими-то схемами. помеченными не интерпретируемыми аббревиатурами и обрывками фраз. На обратной стороне отпечатанный на принтере текст справками от руки. Со схемами разобраться было невозможно. Судя по различимым словам, это было что-то вроде плана будущей книги. Текст был по всей видимости выдержками из неё же, которые идеолог новой религии правил красной гелевой ручкой. На первом листе Малыш прочитал следующее: Новейший завет о сотворении мира. Сначала был хаос и ничего, кроме хаоса. И носились в пустоте частицы хаоса без цели и смысла. Но соударяясь, рождали они свет и тепло, и новые частицы рождались в горниле огненном. Последнее предложение было перечёркнуто красным. Материя стремится к порядку, ибо таково её свойство. Из взаимодействия частиц явились тогда и вода, и твердь, и воздух. Миллиарды лет бежала материя хаоса, и поплыли наконец в воде гады, и поползли по тверди твари, и полетели по воздуху птицы. И прошли ещё миллиарды лет, Материя все так же стремилась к порядку, и появился, наконец, человек. И был человек умнее всех, и потому сильнее всех, и гадов подводных, и тварей земных, и птиц небесных, и потому употреблял их в пищу. Но многотруден был путь человечий, опасен и краток, и не успевал человек ничего». и хватало его жизни на то лишь, дабы дом возвести, в котором смерть принять ему, и вырастить дерево, дабы было из чего сколотить гроб ему, и сына вырастить, дабы было кому хранить его. Все «дабы» перечеркнуты и везде от руки написано «чтобы». А сыну далее влачить жизнь, пустую и бессмысленную, и также безропотно принять смерть скорую». Непонятной и малорадостно была жизнь, полна страданий и страха, и придумал человек себе бога, дабы объятней объятное объяснить сущие и прогнать страх, и жизнь вечную себе придумал, но после смерти. И хоть и было это абсурдно, но давало надежду, иллюзорную и праздную. И пока жил человек, другие умирали круг него. И родные, и близкие его умирали. А потом и сам он умирал. Но не хотел ничего менять человек. И лишь молил Бога своего о жизни вечной для близких своих и для себя. Но после смерти и нет, и не было, и не будет на свете ничего глупее и печальнее этого. И тысячи лет прошли, и появились, наконец, люди, не желающие умирать. И тогда началась новая история. История нового человека. «Хомо имморталис». «Однако», — подумал малыш и взял следующий лист, — «Житие Сан-Паоло». Паоло Оливейра да Сильва родился в Португалии, в городе Фару. Когда умерла его бабушка, ему было пять лет. Отец сказал, «Не плачь, Паулито, она теперь на облачке». смотрит на нас оттуда и улыбается. Тогда почему мы здесь? удивился мальчик. Я тоже хочу на облачко к бабушке. Рано. Ты ещё здесь, на земле не всё сделал. Когда умер дедушка, который был доктором Пауло было 8. Отец сказал: "Не плачь. Он теперь с бабушкой сидят на облачке, смотрят на нас и улыбаются". "Нет никакого дурацкого облачка", твёрдо сказал Пауло. Есть лишь небытие и плоть гниющая, отец закричал. Розалия, что этот старый пройдоха, твой отец наговорил ребёнку перед смертью. Теперь иди сама разбирайся. Однажды его неверие в Бога пошатнулось, когда Пауло изучал теорию эволюции, то спросил себя: а как появилось первое ухо? Как природа случайно может создать то, о чём не имеет понятия? Как можно создать слух, не имея такой задачи? Значит, есть всё-таки божественный замысел. Но пристальнее изучив вопрос, Пауло выяснил, что ухо, прежде чем стать ухом, за многие миллионы лет прошло путь от остравка клеток в процессе мутации ставших чувствительными к вибрации до совершенного звукоулавливающего устройства. Ибо в процессе эволюции случайно приобретённые полезные свойства сохраняются и развиваются, если есть условия для естественного отбора и неограниченный запас времени. С тех пор Пауло любил повторять: "В чём отличие атеиста от верующего? Первый знает содержание теории эволюции Дарвина, а второй только то, что она существует". Пауло стал доктором, как завещал ему дедушка Он хотел подарить людям бессмертие. В начале нового тысячелетия Оливейро приехал в Америку, где помимо медицины изучал еще и математику, чтобы лучше понимать, как работает мозг. Потом он вернулся на родину, где возглавил лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Но когда захотел перенести человеческое сознание в компьютер, его проект подняли на смех и отказались финансировать. Паоло... лишили лаборатории. 3 года искал он по всему миру деньги на свои исследования и нашёл таких людей только в городе будущего Неоме. Несколько арабских принцев предоставили ему неограниченное финансирование. Оливейра нанял лучших специалистов, купил самое современное оборудование и за 12 лет создал прибор для переноса сознания. Малыш хотел было сфотографировать листы, но Боратино предупредил, что они так фиксируют всю информацию. Гормоны, которые под воздействием биочипа вырабатывались в избытке для того, чтобы ослабить объянение, вызвали побочный эффект напрочь отшибли сон. Впечатлённый набросками Бронфилда к Библии, малыш решил почитать его 13-ю книгу и расположился на диванчике в гостиной. Это я ловушка читалось на удивление легко. Малышу даже понравилось. Поначалу он списывал это на опьянение, но к утру, когда алкогольные пары окончательно развеялись, а рукопись кончилась, ему стало ясно, что возможно из этого получится неплохой образец автобиографической прозы. Малыш наконец вырубился.